«Почему рыцарь не кто-нибудь?» Едва эта мысль мелькнула у Юджио, он увидел, как фанатил стремительно закрыл лицо левой рукой и прокричал. «Ты видел? Ублюдок!» Этот голос не имел ничего общего с искаженным металлическим, что доносился из шлема. Он был высокий, чистый и мягкий. «Женщина!» Юджио был настолько изумлен, что этот возглас едва не вырвался у него изо рта. Хорошо, что сдержался, иначе разрушил бы готовое к применению заклинания. Он изо всех сил сжал губы, чтобы не дать вырваться ненужным словам. Но часть его сознания неотрывно наблюдала за отступающей Фанатио. Ростом она была скирита или чуть выше. Но если приглядеться в области, поясницы выглядела стройнее. И тем не менее, до сих пор Юджио был абсолютно убежден, что это мужчина. Он уже встречался и с Алисой Синтезис Сети, и с Линелью Физелью. Те, правда, совсем еще дети. Так что знал, что среди «Рыцарей Единства» есть и женщины. Кроме того, чуть ли не половину учащихся «Академии» составляли девушки вроде Тиизы и Ронья. Многие из «Рыцарей Единства» были выпускниками «Академии». Значит, ничего удивительного не было в том, что заместитель командующего – женщина. Так почему же, несмотря на все это, Юджо был так поражен? Чуть поразмыслив, он понял... Потому что до сих пор поведение и манера речи Фанатио были чрезвычайно мужеподобными Получается, Фанатио сейчас была в такой ярости не потому, что ее лицо увидели А потому, что все узнали, что она женщина Похоже, Кирит, стоящий на одном колене, тоже был поражен настолько Что даже боль в щеке перестал чувствовать Лицо его приобрело совершенно обалделый вид И Яростно глядя на Кирита между пальцев левой руки, Фанатио заговорила вновь Значит и ты делаешь такое лицо, преступник! Значит и вы, виновные в преступлении против церкви, прекращаете драться всерьез, как только узнаете, что я женщина! Несмотря на то, что этот скорбный вопль шел от самого сердца, голос Фанатио оставался изысканным. А Юджо он напомнил звуки струнного инструмента, извлекаемые виртуозом музыкантом. «Я не человек, я рыцарь единства, призванный на эту землю из Небесного Града. И все же мне приходится терпеть от вас, мужчин, такое унижение всякий раз, когда вы узнаете, что я женщина, и не только от равных, даже от командиров тех армий зла, темных рыцарей!» «И вовсе это не так. Мы оба вовсе не смотрим на тебя снизу вверх!» Так мысленно ответил Юджио, а потом ему вдруг подумалось вот что. Он нередко сражался с мечницами, когда служил в городской страже Закарии, и позже, когда учился в академии. Некоторые из них были искуснее Юджио, и, разумеется, ему случалось проигрывать. Во всех тех поединках он ни разу не дрался в полсила лишь потому, что его противники – женщины, и он уважал искусных бойцов независимо от их пола. Однако, что если бы те поединки были не до первого удара и не до лишения противника возможности защититься? Что если бы это были настоящие? сражение до смерти смог бы он без колебаний забрать всю жизнь своего врага эти мысли никогда прежде не посещавшие юджу овладели им с такой силой что у него дыхание перехватило и тут кирита стоявший на колени прыгнул вперед будто превратившись в порыв ветра Он нанес простой рубящий удар сверху справа, безо всяких трюков и секретных приемов. Однако клинок двигался с такой жуткой скоростью, что даже Юджио с трудом смог за ним уследить. Чудом было то, что Фанатио, несмотря на смятение, сумела сблокировать этот удар. По коридору разнесся душераздирающий ляск, рассыпавшиеся искры на миг ярко осветили лица соперников. Фанатио умело остановила удар, приняв его на нижнюю часть клинка, возле гарды, но не в силах полностью впитать всю ярость атаки Кирита, отступила на несколько шагов. Кирита, сцепив мечи, надавил всем весом на женщину-рыцаря, колени Фанатио в сиреневых доспехах стали чуть подгибаться. Вдруг Кирита тихо произнес «Понятно, это объясняет и твой меч, и твои навыки. Это все для того, чтобы в бою скрыть, что ты женщина». «Так, да?» – достопочтенная Фанатио сама. «Ах ты, мерзавец!» – выкрик Фанатио прозвучал почти как вопль. Она с еще большей силой нажала на меч, скрежещущий о клинок Кирита. Когда Юджио удалось, наконец, отвести глаза от этих двоих, он обратил внимание, что остальные четверо рыцарей тоже в замешательстве. Вполне возможно, некоторые из них вовсе не видели раньше лица Фанатио. Вот насчет парализованных девочек, лежащих справа от него, Юджио ничего сказать не мог. На глазах у рыцарей Кирита и Фанатио продолжали свой поединок, в который оба вкладывали всю душу. Юджио решил, что у Кирита явное преимущество за счет большей массы тела и веса меча. Однако, будучи один раз отброшена назад, Фанатио больше отступать не желала. Она давила на меч с силой, какую никто не ожидал бы найти в таких тонких руках. Кирита вновь метнул в нее слова сквозь стиснутые зубы. Скажу сразу, больше всего меня сейчас удивило то, что решимость твоего меча так сильно упала, как только ты осталась без шлема. Прячешь лицо, прячешь суть своего меча. Не ты ли сама больше всех стыдишься того, что ты женщина? За заткнись! Я тебя убью! Я, я точно тебя убью! Это и я собираюсь сделать. И совершенно не собираюсь делать скидок на то, что ты женщина. Довольно я проигрывал мечницам! Ну да, насколько Юджи узнал, Кирита много раз уступал в поединках с Soutrien сэмпай, у которой он был слугой. Но сейчас ему показалось, что Кирита имел в виду не те учебные бои. Его партнер как будто вспоминал, как он проигрывал мечницам где-то еще, когда-то еще в настоящих боях. Вдруг правая нога Кирита стремительно двинулась вперед и зацепила ногу Фанатио. Женщина-рыцарь зашаталась, два меча расцепились и спустив сноп искр, и тут же Кирита, держа меч одной рукой, нанес колющий удар. Однако правая рука рыцаря единства метнулась с богоподобной скоростью, и тонкий меч, будто живое существо, отбил черный клинок. Уклонившись от траектории меча Кирита, Фанатио восстановила равновесие и сделала шаг назад, чтобы разорвать дистанцию это восстановился так же быстро. За счет инерции удара он прыгнул на врага словно пытаясь сбить его своим телом и таким образом не дал фанатио отступить. Ведь против нее, умеющей стрелять лучами света без каких-либо подготовительных действий, сражаться на расстоянии смысла не имело. Начался сверхскоростной обмен ударами на практически нулевой дистанции. Самым пугающим для Юджио было то, как Фанатио перехватывало непрерывный поток беспорядочных ударов Кирита, не отступая при этом ни на шаг. Черный клинок рвался к цели сверху, снизу, слева и справа, но всякий раз с ним справлялся свободно порхающий тонкий меч, да еще и отвечал парами-тройками последовательных колющих ударов при малейшей возможности. Ни один из бойцов не использовал секретных приемов, но потому лишь, что у них не было времени занять начальную стойку. Абсолютно все традиционные стили меча в мире людей полагались исключительно на одиночные удары. и похоже, даже пожилой рыцарь Дюсальберт не знал, что можно работать сериями. Стала быть, Фанатио научилась атаковать несколькими ударами подряд самостоятельно. И причина этого наверняка была как-то связана с недавними словами Кирита. Свет небесного меча, чтобы побеждать врагов, не подпуская их к себе. Серии ударов, чтобы отбрасывать врагов, даже если ей не удается применить заклинание полного контроля и она упускает инициативу. В общем, женщина-рыцарь Фанатио боялась что враги могут подойти вплотную и заметить, что у нее под доспехами. Но почему? Почему она так усердно старается скрыть свой пол? Пока Юджоу прокручивал в голове свои только что родившиеся сомнения, его глаза как приклеенные следили за поединком. Похоже, четверо рыцарей, подчиненных Фанатио, были в таком же состоянии. Они смотрели на яростное сражение, опустив мечи, и не двигались ни на сан. Да, такая, такая великолепная битва. На столь близкой дистанции оба сражающихся почти не передвигали ноги Они защищались от лавины рубящих или колющих ударов, либо уклоняясь, либо парируя Выглядело это все со стороны так, словно множество звезд вспыхивали, летели взад-вперед и тут же гасли Даже звон стали, а сталь звучал величественно, напоминая игру дуэтом на перкуссии Холодная улыбка расцвела на побелевшем лице Кирита. Он яростно наносил удар за ударом, точно слившись с черным мечом в единое целое. Битва на ближней дистанции нужна была для того, чтобы не дать противнику пользоваться светом соуса. Но сейчас он как будто просто наслаждался, выплескивая наружу все свое искусство владения мечом. С другой стороны, фанате Ото незачем было идти на поводу у противника. Если бы она приказала кому-то из своих подчиненных атаковать Кирита сзади, воспользоваться этой возможностью, чтобы разорвать дистанцию и вновь начать стрелять своими лучами, шансов защититься у Кирита бы уже не было. Несмотря на это, рыцарь Единства с порхающими вокруг нее длинными черными волосами явно пыталась выиграть бой прямыми атаками своего тонкого меча. Юджио этого не понимал. Может виной тому гнев, вызванный под начками Кирита? Или ее рыцарская гордость не допускала отступления? А быть может она тоже находила нечто важное в этой непостижимой битве, в этом обмене сериями атак? Оттуда, где лежал Юджио, он мог видеть Фанатио лишь со спины. Он не знал, какое у нее сейчас выражение лица. Судя по некоторым ее фразам, она служила рыцарем единства не меньше 130 лет. Вполне возможно, что больше. Столь абсурдно долгого промежутка времени Юджио даже вообразить не мог. Сам-то он был не вполне уверен, что доживет до 19. Он понятия не имел, сколько лет Фанатио скрывает свое лицо и пол. Но если она сама придумала и освоила все эти многоударные атаки, Это явно заняло не 10-20 лет. Кирита сейчас мог вести поединок с Фанатио лишь потому, что он тоже привык к сериям ударов. Это была суть стиля Айнкрад. Любой другой мечник, скорее всего, был бы повержен и шагу не сделав в пределах досягаемости клинка Фанатио. Стало быть, Кирита – первый противник, сумевший противостоять ее отточенным умением и навыкам. И Элдри, и Дю Салберт, они хоть и рыцари единства, но в их боевых стилях чувствовалось поклонение красоте и мужеству атак, состоящих из одного могучего удара. Раз так, едва ли фанатио показывала свое умение атаковать сериями в учебных боях против других рыцарей. Она очень-очень долгое время тренировалась одна, лишь с воображаемым партнером. Наконец появился еще один человек, умеющий так сражаться, и это оказалось существо по имени Кирита. При виде сверхчеловеческого противостояния, все тело Юджио покрылось гусиной кожей, и слезы выступили на глазах. Битва, которая сейчас разворачивалась перед ним, была высшей, самой виртуозной из всех, какие Юджио видел за то время, что Кирита учил его стилю айнкрат Она несла в себе вовсе не пустую красоту стиля, а грубую красоту, проистекающую из стремления срубить, уничтожить врага. Пять уколов мечом Фанатио подряд сблокировали пять рубящих ударов Кирита. Мечи разлетелись в стороны и вновь обрушились друг на друга вместе с решительными выкриками сражающихся. А Юджио, хоть и лежал на приличном расстоянии от этой пары, все равно ощущал волны жара, расходящиеся при каждом соударении клинков. Черные волосы Кирита и Фанатио бешено метались в воздухе. Мечи в очередной раз лязгнули, и противники поменялись местами. Когда Юджио увидел лицо Фанатио, у него перехватило дыхание. Чистое, прекрасное лицо. Вполне можно решить, что святые, девы из сказок именно так выглядели бы, если бы, конечно, вообще существовали. Лицо женщины в возрасте где-то между 20 и 30, пожалуй, ближе к 30. Шелковистая кожа, оттенка черного чая В который добавили очень много молока И круто изогнутые брови И длинные ресницы черные Но глаза красновато-карие Почти золотистые Переносятся средней высоты В общем, судя по внешности, фанатио родилась где-то на востоке Контур лица завершила Округлая линия челюсти Создавая впечатление мягкого изящества И еще Маленькие светло-красные губы Ни ярости, ни жажды убийства На этом лице уже не было Вместо них ощущалось что-то вроде грусти и покорности «Теперь понимаю», – произнесла своим чарующим голосом Фанатио, когда мечи скрестились в очередной раз «Преступник, ты, похоже, несколько отличаешься от тех, кто сражался со мной раньше До сих пор ни один мужчина, увидевший это отвратительное лицо, не пытался убить меня с такой серьезностью и настойчивостью Отвратительное? А ради кого тогда ты ухаживаешь за волосами и красишь губы?» Вопрос Кирита, как всегда, содержал подначку, но фанатия Улиш цинично усмехнулась и тихо ответила. «Я уже больше ста лет жду, чтобы мужчина, которого я люблю, попросил от меня чего-то большего, чем владение мечом и отрубленные головы». Вполне естественно, что мне хочется найти применение косметики после того, как я столько лет сохла по нему под этой стальной маской. А в итоге играю вторую скрипку рядом с новой девочкой-рыцарем, которая красивее меня и гордо это всем показывает. Сильный рыцарь, более красивый, чем даже Фанатио. Еще и женщина. Юджио сперва поежился при мысли, что такой противник ждет их с Кирита где-то выше, а уж потом понял, что знает кое-кого, подходящего под это описание. Она не носит шлема, стала рыцарем совсем недавно и сумела бросить Юджио землю одним ударом, нанесенным с богоподобной быстротой. Алиса Синтезис Сёти. Кирита, по идее, тоже должен был призадуматься кое о чем после слов Фанатио, но он не позволил мыслям отразиться на своем лице и продолжил. Что для тебя важнее всего? Если рыцари и единство существуют только ради выполнения приказов первосвященницы, тебе вообще не нужно сердце со всякой любовью, ревностью и таким прочим. Не знаю, кто этот мужчина, но если ты уже больше ста лет в него безответно влюблена, значит ты человек. Да, ты и есть человек, такой же, как и я. И я сражаюсь против церкви и первосвященницы, чтобы люди вроде тебя могли жить и любить нормально».